Глава четырнадцатая. Трудная ночь во французском лесу. Вокруг хоть и было темно, но все же не настолько, чтобы, обернувшись, не заметить Суворова, сидящего на скамейке по узке. В полумраке его маленькая сгорбившаяся фигурка походила на ребенка, покинутого всеми и одиноко сидящего в темной комнате. Только этот ребенок еще и молился. «Спаси и сохрани, Господи!» – услышал я, а затем до меня донеслись обрывки фраз из церковной молитвы. Суворов читал ее в полголоса и наизусть. Я снова развернулся и посмотрел вперед, потому что молитва – это хорошо, но надо смотреть на дорогу, чтобы не застрять между деревьями. И вообще, Всевышний находился сегодня слишком высоко на небесах, чтобы помочь нам в бою. Вернее, он сильнее прислушался к мольбам Наполеона, чем к просьбам Суворова и даровал победу французскому императору. Хотя, если говорить серьезно, то как божий слуга наш полководец был более достоин победы. Сколько себя помню, Суворов постоянно читал молитвы и ходил в церковь, да и среди своих друзей подчиненных поощрял набожность. Одним из недостатков якобинского правительства он считал именно атеизм и уже поэтому отрицал его легитимность. Когда Александр Васильевич узнал, что Папа Римский помазал Наполеона на престол и возложил имперскую корону, он надолго задумался, а потом сказал кому-то из собеседников, кажется Хвостову, если Бони искренне обратится к Богу, что будет непобедим и построит тысячелетнюю монархию. Хвостов был из рук он плохой верующий, поскольку жил в столице, а среди тамошней аристократии встречалось много скептиков в вопросах религии. Он тогда недоверчиво усмехнулся, считая забавным, что вопрос создания долгосрочного государства зависит от искренней набожности властелина – Но Суворов был убежден, что только Бог может дать Наполеону возможность упрочить новоявленную империю. Несколько дней подряд он повторял эту свою мысль, пока не узнал из газет, что на церемонии Наполеон выхватил корону и сам возложил себе на голову. «Его дело долго не продлится», – сказал он с искренней убежденностью, и с тех пор начал готовиться к скорой войне с французами. Впрочем, возможно, что эта его вера в краткое царствование Наполеона возникла и под влиянием разговоров со мной. В конце концов, мы с ним часто обсуждали различные варианты развития событий, и я рассказал много чего из истории той реальности, откуда я родом. Сейчас, под влиянием чудовищного провала, произошедшего с ним, Суворов снова обратился к Богу. Что же, это вполне понятно». Только искренней вера могла помочь и не дать сломаться человеку его возраста и судьбы в той трудной жизненной ситуации, что он оказался сейчас. Согнувшись и склонив голову, Александр Васильевич бормотал слова молитвы. «Узкие расстояния на дне повозки не дали ему возможность встать на колени, но при случае он обязательно встанет». «Да еще и отобьет бесчисленное множество поклонов, уж я-то знаю!» «Довелось уже видеть!» «Вы в порядке, Ваша Светлость?» – тихонько спросил я, не оборачиваясь. Померанцев ехал по правую руку от нас и пока молчал, изредка поглядывая на генералиссимуса. Суворов не ответил, а продолжал читать молитву. «Я уж думал, что он пропустил мой вопрос мимо ушей, но затем полководец ответил...» А есть мне князь, а покорный слуга Божий, сей титул вознес меня на вершину гордыни». «Ну вот, он сейчас начнет извергать бесконечный поток самобичевания», — решил я и не ошибся. Суворов продолжил бормотать молитву, а затем надолго замолчал. «Я думал, что он опять уснул и оглянулся узнать, как он себя чувствует». Александр Васильевич немедленно сказал... Получив звание генералиссимуса, я также возгордился превыше всякой меры. Поистине, то было тяжкое испытание для меня. Испытание, неспосланное Богом для проверки моей веры. Испытание, которое я не прошел. О горе мне, самонадеянному глупцу, поведшему за собой толпы народа! Сколько солдат погибло в этот ужасный день!» И все из-за моей глупости и самонадеянности. Господи, неужели он решил возложить на себя одного, всю вину за произошедшее поражение? Что угодно, но только не это. Эм, ваша светлость... Хм. Господин главнокомандующий, позвольте возразить, запротестовал я. Мы медленно ехали по ночному лесу, а вокруг становилось все темнее, хоть глаза выколи. «Ладно, укроемся подальше в чищобе и разведем костер. Благо, огнива у меня имелось». «Вы не должны винить себя одного в случившемся. Как говорится, у победы много родителей, у поражения только один. Вернее, я имел в виду, что так всегда утверждают те, кому выгодно возложить ответственность на одного человека. В то время...» как на самом деле и в поражении, и в победе виноваты множество людей. Вы не должны считать себя одного-единственного. «Горе-монарху, доверившегося мне!» – глухо простонал Суворов. Кажется, он вообще не слушал меня. «Причем не одному, а сразу трем, даже четырем, считая английского короля. Все они верили в меня». И единогласно возложили, утвердили меня главнокомандующим всего союзного войска, предоставив мне неслыханные полномочия. «Возложить-то возложили», — пробормотал я. «Да только и мешали, как могли. По рукам, по ногам связали. Неужели забыли? Если бы не они, мы могли закончить кампанию еще летом, до того, как Наполеон создал новую армию. Забыли, что ли, ваша светлость?» Фу, ты! «Господин главнокомандующий, зови меня просто раб Божий Александр!» Глухо сказал Суворов и добавил. «Не вещи на помазанников Божьих! Значит, я недостаточно был убедителен, чтобы заставить их отправиться сразу на Париж! Все равно виноват, как ни крути, везде! Кругом виноват!» «Ах, грехи мои тяжкие! Вот где вы все проявились!» Вот теперь из-за чего столько народу невинного пострадало? Не такие уж они все и невинные, проворчал я, имея в виду и солдат, и офицеров. Нашли мне тоже агнцев божьих. Помолчишь ты уже, сатанинский прихвостень, посланец из самых адских глубин, гневно закричал полководец. Пожалуй, ему не стоит перечить, видно же, что не в себе человек. Ты... И твои сладкие речи также повинны в моем грехопадении. Сколь же соблазнительную картину славы и богатстве мне нарисовал, раздув мое тщеславие. На что это все мне? С собой в могилу унесу, что ли? О, мишура! О, пыль! Все эти ваши почести и титулы! Я устал слушать его самые уничижительные речи и, найдя небольшую полянку, Остановил повозку и начал обустраиваться на ночлег. Померанцев помог мне, с почтением прислушиваясь, к благочестивому бормотанию полководца. Мы отыскали в кустах сухие ветки, и я развел костер. Слишком сильный огонь я разводить не стал, а опасался, что нас увидят патрули французов. Мы уселись у костра и перекусили сухарями, оставшимися у померанцева дневного пайка». Суворов все это время сидел в повозке и после продолжительной молитвы снова погрузился в упорное молчание. Я уговорил его сесть поближе к костру и тоже дал Сухариков. Пожевав чуток, Александр Васильевич снова застыл в неподвижности. Да, вздохнул Померанцев, протянув огромные ладони к костру. Был он высоким молодым парнем с крупными чертами лица, сильный и надежный. «Что же теперь будет, как думаешь?» «Я пожал плечами. Посмотрим, как все сложится». Я покосился на Суворова и добавил. «Все в руках Божьих, как говорится. Царям теперь решать, как быть. То ли вести войну дальше, то ли идти на перемирие, если только Наполеон не взял их в плен». «Только не это!» – ужаснулся померанцев. «Тогда нам и вовсе уже нельзя драться. Хотя...» Как они теперь без его светлости князя Туркестанского и Италийского будут? Не смогут Бонапарту нос утереть без Суворова, это как пить дать? Я опять глянул на Суворова, сидящего без движения. Может быть, что-нибудь придумаю? Найдется авторитетный полководец вроде эрцгерцога Карла или еще кого-нибудь. Тот же Михаил Илларионович, твой начальник, чем не главнокомандующий? Несмотря на то, что мы говорили обидные для Суворова слова, он никак на них не отреагировал. Вот досада. А я думал хоть немножко его спровоцировать и расшевелить. Хотя чего это мы Александра Васильевича со счетов списываем? Я уверен, он вскоре придет в себя и устроит Бонапарту нагонять, как под ульмом, бодро сказал я, пытаясь вызвать Суворова на разговор. Но полководец все равно сидел молча, как статуя. Помиранцев приподнялся и расстелил плащ на земле рядом с костром, затем улегся на него, подложив руку под голову. «Ох, и жаркий сегодня денёк был!» — сказал он сонно. «Меня трижды чуть не убили, представляешь?» «Ты все время был с его превосходительством?» — спросил я, тоже устраиваясь поудобнее и держа пистолет под рукой. «Веток мы наготовили немало, на ночь хватит. Надо только вовремя подкладывать, чтобы костер не потух». У вас там в центре и вправду очень жарко было, я тому свидетель. Какой там? Кутузов куда меня только не посылал сегодня, посетовал мой собеседник. Разве что только к самому Наполеону с весточкой не ездил, а так всюду бывал. И на правом фланге, и на левом, и в центре, и в тылу, и к императору ездил, и к герцогу этому английскому, и к казакам, и к пруссакам. «А все без толку, все одно, проиграли битву!» «Я пошевелил ветку в костре и добавил новую!» «Сырые кусты изредка трещали в огне!» «А как думаешь, что неправильно сделано было?» «Как можно было выиграть?» «Померанцев сонно прикрыл глаза!» «А вся наша компания неправильно сделана!» «Ты видел же, как французы дрались?» «Словно голодные львы с цепи сорвались!» «На кой лет мы вообще границу с Францией перешли?» Он помолчал, на время открыл глаза и продолжил. «Надо было после Ульма с ними мир заключать». «Нет же, наши захотели в Париж победителями войти на белых конях, как триумфаторы». «Ишь, чего захотели? Весь народ французский поднялся против нас. Неужели непонятно?» Когда человек за отчизну дерется, с ним и тысячи дьяволов не совладает. Даже если бы мы сегодня выиграли, потом все равно бы проиграли. Так что Александр Васильевич зря голову пеплом посыпает. Он тут нисколько не виноват. Сказав эту оправдательную речь, Померанцев закрыл глаза, на этот раз уже окончательно, и громко захрапел. На ходу заснул, по-богатырски. «Я же надолго задумался, глядя на пылающие блики огня. А ведь верно, — говорит офицер, — прямо в корень зрит. От Кутузова, что ли, такой проницательности набрался или сам нутром почуял? Конечно же, близость родной земли и осознание того, что они защищают родину, придала французам небывалый героизм, Они и так славные воины, а тут, отстаивая свободу и отчизну, и вправду сражались как герои, чуть ли не голыми руками за штыки хватались. Я и сам видел, как их раненые снова вставали в строй и продолжали борьбу. А если учесть при этом, что их возглавлял такой гениальный и решительный военачальник, как Наполеон, то надо признать, что шансов у нас сегодня действительно было мало». Победить таких яростных врагов, как французы, можно было только чудовищным напряжением сил, да и то при огромном перевесе в численности. Пожалуй, сегодня Суворов и в самом деле сделал больше, чем смог бы совершить любой другой полководец на его месте. Одно то, что он смог так долго противостоять лютым атакам французов, И самому переходить в наступление, а временами чуть не нанес врагу поражение, уже можно считать выдающимся достижением. Да, Александр Васильевич, вам нужно не корить себя, а наоборот гордиться, что в этой сложной ситуации вы сделали все возможное и невозможное. Размышляя так над событиями прошедшего дня, я тоже улегся на плащ, но перед этим попробовал уложить Суворова, но нет – он так и остался сидеть возле костра и даже не пошевелился в ответ на мои увещевания. Ладно, возле огня тепло и сухо, когда старик устанет сидеть, сам ляжет спать. Я так намаялся за этот ужасный день, что заснул сразу, как только лег на землю. Даже боль в раненой спине не могла помешать. Утром я проснулся от того, что дневной свет бил в глаза, я открыл их, И некоторое время пытался понять, что я делаю в лесу, лежа на голой земле и в диком холоде. Потом огляделся, увидел лежащих Суворова и Померанцева и сразу все вспомнил. Само пробуждение оказалось ужасным. Шея поворачивалась с удачным скрипом, будто вместо позвонков у меня стояли несмазанные шестеренки. Тело дико болело, будто меня били вчера всю ночь. Что, впрочем, почти так и происходило. Костер давно потух, и я замерз, как собака на лютом морозе. Рана на спине глухо пульсировала. Я попытался подняться и, не удержавшись, застонал от боли. В ответ раздался другой стон, только более тихий. Он доносился со стороны Суворова. Я тут же подполз на четвереньках к полководцу и сразу заметил, что он слабо дышит а изо рта течет струйка желтоватой пены. Ну вот, только этого не хватало. Заболеть прямо сейчас посреди дикого леса и во время отступления от злостного противника. Я приподнял генералиссимуса и ощупал пульс, а затем перевернул на бок, чтобы он не захлебнулся слюной. Дело дрянь, пульс еле прощупывался, слабый и прерывистый. Еще меня неприятно поразила температура тела полководца, он был ледяной, будто только что выпал из морозильника. Я вскочил на ноги и закричал «Вставай, померанцев! Суворову плохо!» К чести адъютанта его не пришлось долго поднимать. Привыкший к скорым армейским подъемам, он быстро поднялся и сразу понял, что дело плохо. «Надо скорее показать его доктору!» – изрек я очевидные вещи. Мы погрузили легкое тело полководца в повозку и запрягли лошадь. Затем поехали дальше по лесу, прибавив скорости, насколько это было возможно. Погода стояла пасмурная, сизое небо хмурилось, между деревьев струился туман. Хорошо, хоть дождя не было. Пару раз я ударился бортом повозки о ствол дерева и нас сильно тряхнуло. Я обернулся посмотреть, как Суворов, но полководец все так же лежал без сознания. «Нет!» Ехать по лесу – самое гиблое дело. Лучше выбраться на чистое место, вручив свою судьбу в руки Господа Бога и надеясь, что нас не обнаружат вражеские патрули. Даже если французы и возьмут генералиссимуса в плен, это лучше, чем он умрет без медицинской помощи в дремучем лесу. Или нет? Лучше пусть погибнет, но не сдастся врагу. Первое в своей жизни поражение. Первый плен – «Первые переговоры об обмене?» «Нет. Честь Суворова слишком чиста и не запятнана, чтобы перенести такие сильные удары. Надо постараться любыми способами вывести его в наши войска». Я старался гнать лошадь быстрее и в то же время избежать столкновений с деревьями. Главное, чтобы выдержали колеса и не сломались в самый неподходящий момент. К счастью, вскоре деревья стали почти совсем редко, По меньшей мере, в десяти шагах друг от друга. Мы с Померанцевым вздохнули свободнее и поехали быстрее. А затем мы выехали на пустынную проселочную дорогу и помчались по ней. Повозка подпрыгивала на ухабах, а я поминутно оглядывался, не желая быть застегнутым врасплох врагами. Мы ехали где-то около часа, и за это время нам не встретилось ни одной живой души. На обочине дороги мы видели несколько павших солдат, русских и австрийских, что доказало нам верность выбранного пути. Затем лес кончился, и мы поехали через равнину. Последующие полтора суток мы ехали почти без перерыва, только ночью дали лошадям отдохнуть и сами поспали у костра пару часов. Поля и луга сменялись лесами, несколько раз мы видели вдали от дороги группы людей, кажется, это были беглые солдаты, А еще под вечер мы увидели, наконец, впереди множество костров и догадались, что здесь собрались отступающие союзные войска. Стоило нам добраться до лагеря, как мы узнали, что здесь наша армия соединилась с австрийскими войсками эрцгерцога Фердинанта и теперь могла не бояться нападений французов. Как только в лагере узнали, что я привез Суворов, Насрочно срочно отправили к императорам, все еще находившимся здесь. Александр вышел мне навстречу из походного шатра, где он ужинал при свечах. «Как жаль, что князь Туркестанский так сильно пострадал душевно и телесно после полученного поражения», — сказал царь, когда я поклонился ему. «Он боролся с Наполеоном так, как не боролся никто другой». И мы должны быть безмерно благодарны ему за проявленное мужество. Я снова поклонился, признавая его правоту, и тогда царь добавил слова, поразившие меня до самой глубины сердца.